Глава 27. Разъяснение. 9 июля 1977 года. Бруклин, город Нью-Йорк. Кофе в закусочной у Тома оказался настолько плохим, что Делгаду даже задумалась. Уж не пьет ли она то, что осталось в кофейнике со вчерашнего дня? Тем не менее, она успела одолеть три... Нет... Четыре кружки этой отравы, прежде чем появилась Диана. Сара сидела у нее на руках, и Эдлгадо не смогла не улыбнуться, заметив, с каким интересом маленькая девочка посмотрела на стопку блинов с сиропом, которую принесла мимо одна из неприветливых официанток. Когда они приблизились к ее столику, по совпадению тому же самому, где они сидели с Хоппером вчера, Диана договорилась с Сарой, что та сможет съесть блин, если станет вести себя хорошо, пока мама будет разговаривать с подругой. Сара нетерпеливо кивнула в знак согласия. И через несколько мгновений появился один единственный блин — маленький металлический кувшинчик с сиропом и чашка кофе для Дианы. — Хорошая идея, — подумала Делгадо. «Блин займет все внимание Сары, пока ее мать будет узнавать правду о своем муже». Но Диана заговорила первое. «Послушай, Розарио, я очень надеюсь, что ты пришла сюда не зря, потому что я очень хочу знать, что происходит и во что вляпался Джим. Я уверена, что это не двойное убийство. Я прочитала это в твоих глазах, как только увидела тебя в участке. Я не сомневаюсь, ты знаешь, что происходит». Так что хватит! Диана осеклась и взглянула на Сару, сосредоточенно делившую блин на квадратике вилкой. Затем склонилась через стол к Делгадо. Хватит мне вешать лапшу на уши, продолжила она, почти перейдя на шепот. Я хочу знать, что с Джимом все в порядке. Делгадо затаила дыхание. На самом деле. Она не очень хорошо знала Диану. Они встречались, возможно, дважды за те шесть недель, пока Делгадо работала в паре с Хоппером, но она уже успела понять, что Диана такая же целеустремленная и сильная, как ее муж. Честно говоря, ничего другого она и не ожидала. И это очень хорошо, потому что значительно упрощало дело, за исключением одного — Делгадо посмотрела на столешницу. Диана, казалось, почувствовала мимолетную перемену в настроении, поскольку наклонилась еще ближе. — В чем дело? — Делгаду подняла глаза. — Я не могу ответить на твой вопрос, потому что сама не знаю. Диана вздохнула и откинулась на спинку стула. — Так ты не можешь сказать, что случилось с моим мужем? А я думала, ты в курсе, что происходит. Погоди, погоди. Делгадо примирительно подняла руку. Да, я знаю, что происходит. Не все, но многое. И, как я уже говорила, обещала твоему мужу приглядывать за вами. Это подразумевало и то, что я должна была тебя успокоить. Или попытаться, во всяком случае. Диана покачала головой. Сара посмотрела на маму. Весь подбородок ее был в сиропе. Она улыбнулась, и Диана убрала ей волосы со лба. Улыбка, которую она подарила Саре, вышла не такой искренней, как у дочери. «Если ты знаешь, что происходит, — спросила Диана, — то почему не можешь сказать мне, что с Джимом все в порядке?» «Потому что я не знаю этого, честное слово». «Я даже не знаю, где он». Диана вздохнула. Делгада увидела, как часть энергии, нужной для борьбы, покинула ее, и она слегка осела в виниловом сиденье. Она старалась, пыталась бороться. Но каких сил ей это стоило? Дилгаду не могла себе даже представить. «Послушай, Диана, я не могу рассказать тебе все». И если кто-нибудь узнает хоть что-нибудь, то мы все окажемся в очень большой беде. Твой муж не в бегах. Я не знаю, где он, но он не исчез. Двойное прикрытие – убийство. Он работает с оперативной группой федералов, которая пытается нейтрализовать крупную преступную банду. Ту самую, которая имеет отношение к серии убийств с картами Зеннера. Делгаду замолчала. Диана внимательно смотрела на нее, затем улыбнулась, и на глаза ее навернулись слезы. Сара перестала терзать блин и подняла глаза. — Что случилось, мамочка? Диана снова погладила ее по волосам. — Тебе не о чем беспокоиться, милая, — сказала она, затем повернулась к Делгаду и вытерла слезы. — Расскажи мне все, что знаешь, — попросила она делгаду кивнула сделала глоток кофе и начала свой рассказ